Глава шестнадцатая Гитлер оторвался от карты, разложенной на столе, и заговорил громко, уверенно. «Настал решающий момент, когда мы обязаны собрать силы и нанести по-русским свой главный удар. Не сомневаюсь, что наша летняя кампания будет переломной. Мы, как и осенью сорок первого, разгромим большевиков, а затем погоним их в Сибирь. Впереди победа!» Генералы терпеливо ждали, когда фюрер выговорится. В последнее время такие речи стали регулярными. Похоже, Гитлер окончательно уверовал в свою полководческую гениальность и все меньше интересовался мнением опытных генералов Вермахта. Решение о возглаве сухопутной силы Германии не только укрепило власть фюрера, оно и позволило ему почти единолично решать, Где и как должны проводиться стратегические операции? И лишь несколько человек по-прежнему пользовались авторитетом у Гитлера. К их мнению он все же прислушивался. Одним из них являлся начальник штаба ОКХ Франц Гальдер. Именно к нему и обратился сейчас Гитлер. «Какие силы вы выделили для операции Фредрикс? «Ударная группировка состоит из трех армий», — четко ответил Гальдер шестой армии и генерал-полковника Паулюса, семнадцатый генерал-полковника Готта и первой танковой группы генерал-полковника фон Клейста. Всего более тысяч солдат и офицеров, около 600 танков и самоходных орудий. Хорошо, кивнул Гитлер. А у большевиков? Четыре общевойсковые армии: шестая, 21-я, 28-я и 38-я. Пять танковых корпусов. Три из которых, по нашим сведениям, еще не участвовали в боях, а также 10-11 отдельных танковых бригад. По количеству живой силы мы несколько превосходим противника, а вот танков и самоходок у русских больше. Наш расчет на неожиданность и внезапность удара. Предполагается сосредоточить силы на относительно небольшом участке южнее Харькова, для этого туда уже перебрасываются две дополнительные танковые дивизии которые усилят восьмой армейский корпус Вальтера Гейтса. Гитлер кивнул. «Так, это понятно. Дальше?» «Удар планируется нанести по направлению Купянскую», продолжил начальник штаба ОКХ. «После прорыва линии фронта в наступление перейдут основные силы шестой армии Павлюса. Они концентрированными ударами разорвут юго-западный фронт русских на две части — северную, где 21-я и 28-я армии, и южную, 6 и 38-я. Чтобы предотвратить возможные контратаки из глубины обороны противника и связать его резервы, наступление от города Изюма поддержит 17-я армия генерал-полковника Готта, которая теснит войска Южного фронта и не даст им принять участие в сражении. А первые танковые группы фон Клейста окончательно запрет русских в котле под Купянском. В перспективе это создаст благоприятные условия для общего наступления на юго-восточном направлении». Гитлер вновь склонялся над картой. Теперь он внимательно изучал положение войск под Харьковом. Генералы молча ждали. Наконец фюрер кивнул «Хорошо согласен», но при этом язвительно поинтересовался. «А как обстоят дела у Манштейна?» «Долго ли он еще будет возиться в Крыму?» Гальдер показал на карте. Части 28-й егерской и 132-й пехотной дивизии после прорыва турецкого вала повернули на северо-восток вала и вышли к Азовскому морю. 22-я танковая дивизия фон Апеля зашла глубоко в тыл войскам Крымского фронта. Больше препятствий до самой Керчи нет. Противник, по нашим сведениям, Уже начал эвакуацию войска на Таванский полуостров. Мы делаем все, чтобы препятствовать этому, главным образом, авиационными ударами по порту и переправе. Полагаю, вопрос о взятии Керчи уже решен. Русские не смогут превратить ее во Второй Севастополь. Там нет таких мощных фортификационных укреплений и береговых батарей. По сути, город открыт с трех сторон. Достаточно захватить гору Митридат, и он наш». «Замечательно. Передайте, пожалуйста, Манштейну, что после завершения операции его ждет звание генерал-фельдмаршала. Думаю, он это заслужил». Гальдер кивнул. «Да, несомненно. Блестяще задуманная и прекрасно проведенная операция». «И чем быстрее он закончит в Крыму?», добавил фюрер, «тем быстрее его получат. Пусть это будет для него дополнительным стимулом». Дела шли обычным чередовом звонки, доклады, донесения. Одни бумаги Сталин помечал синим карандашом, другие, более важные красным, и складывал в особую папку. В два часа дня началось совещание с членами военного совета Юго-Западного фронта. Как развивается наступление под Харьковом? В первый же день нам удалось захватить базу снабжения 17-й армии гитлеровцев в Лазовой, докладывал маршал Тимошенко и таким образом перекрыть пути снабжения. Немцы остались без горючего и боеприпасов. Семен Константинович бросил быстрый взгляд на Сталина. Как бы говоря, смотрите, мы правы, все идет успешно. Верховный сдержанно кивнул, продолжайте. Основной удар наносит шестая армия Городненского, маршал вернулся к карте. А вспомогательный на Красноград. Армейская группировка генерала Бобкина. Наступление поддержали части Южного фронта 9-я и 57-я армии. Своими активными действиями они обеспечивают прикрытие с юга. Единственное, что нам пока не удалось, захватить район Маяки на левом фланге Плацдарма. Его оборона оказалась слишком сильной. Сталин кивнул. «Успехи очевидны. А что немцы? Что они предпринимают в ответ?» Их восьмой армейский корпус отступает, продолжил Тимошенко, что совсем не удивительно. Там же служат в основном венгры, а они не очень-то хотят умирать за Гитлера. Немецкая же 454-я дивизия почти полностью уничтожена, серьезные потери понесли и другие части противника. Что можно ожидать? В принципе, контрудар силами немецких 3-й и 23-й танковых дивизий попытаются остановить Городнянского но на этот случай мы приготовили ответ встречный контрудар двадцать первого и двадцать третьего танковых корпусов пусть только сунутся полагаю шестая армия генерала паулюса будет вынуждена оставить харьков это дело двух трех дней я вижу прервал верховный полное окружение шестой армии как планировалось не достигнуто двадцать восьмая армия рябышева и тридцать восьмая москаленко «Наступают не так быстро, как хотелось бы», – вздохнул Тимошенко. За двое суток преодолели более 60 километров, но, к сожалению, еще не достигли северных окраин Харькова. Очень медленно идет и 21-я армия Гордова, можно сказать, встала. У противника на этом участке фронта много опорных пунктов. Приходится с ними возиться. «Как вы думаете?» – Сталин внимательно посмотрел на маршала. «Как скоро немцы?» сумеют подтянуть резервы. «Не раньше, чем через пять-шесть дней», твёрдо ответил Семён Константинович. «Им ещё надо потянуть пять-шесть пехотных дивизий и две-три танковые. Только после этого смогут что-то предпринять. оно нужно время, а мы его не дадим». «Вы предлагаете...» протянул Верховный. «Не снижать темпов наступления», ответил Тимошенко. «Мы успеем расправиться с немцами раньше» чем они подтянут свои силы все же надо заранее наметить меры противодействия возразил начальник генерального штаба василевский уже сейчас разработать план обороны южного участка фронта чтобы если что отбить контратаки но это отвлечет силы от основной цели недовольно произнес тимошенко и как следствие снизит темпы наступления на харьков и отодвинет сроки освобождения киева сталин остановил его жестом Хорошо. Будем придерживаться принятого плана. Пока что. Совещание закончилось, решение принято обсуждать больше нечего. Действительно, скоро ситуация под Харьковом прояснится, тогда и скорректируем операцию. Сталин простился с членами военного совета ЮЗФ и занялся делами. Опять бумаги, документы, донесения, доклады. В шесть часов вечера, как обычно, Сталину подали обед, суп, овощные салаты, грибы, мясо, пряные травы и приправы. Верховный ел мало, сказывался возраст, зато долго и со вкусом пил чай. После обеда Сталин обычно курил, вот и сейчас вынул из бумажной коробки две папиросы герцоговины флор. Разломил обе и большим пальцем плотно забил их табак в трубку. Поднес, спичку, закурил, сделал несколько глубоких затяжек. С наслаждением стал вдыхать густой ароматный дым. Лишь изредка поднося трубку к рту, чтобы не погасло. И снова за работу. Близился вечер, небо над Кремлем потемнело, а затем стало совсем черным. Около одиннадцати часов в кабинет заглянул Поскребышев. «Товарищ Сталин, вы хотели в Кунцево пораньше?» «Да, сейчас». Верховный собрал бумаги, положил на край стола, с этим закончено. Паскюрбышев ждал его в приемной с в руках, набросил на плеч, протянул фуражку и распахнул дверь. Сталин спустился вниз, где его ждали три длинные черные машины. Сегодня он решил вернуться на ближнюю дачу немного раньше, устал что-то, а машины рванулись с места, понеслись по ночной Москве а на большой скорости, пролетая пустынные улицы и переулки. Вождь полудремал, откинувшись на спинку кожаного дивана. День выдался хлоптным. Но, слава богу, кончился. Да, устал он. Но что делать, скоро уже 63 возраст. Хорошо бы отдохнуть недельку-другую в Крыму, как раньше. Он очень любил Ливадию особенно в середине августа. Цветущие магнолии, стрека, цикад, яркие звезды на ночном небе, а по утрам тихое ласковое море. Но в 41 году август стал для него роковым, чуть не закончился катастрофой. «Опасный месяц, а впереди еще один!» От воспоминаний стало душно. Сталин приоткрыл окно, в машину проник свежий весенний воздух, вынул из кармана кителя трубку, но раскуривать ее не стал, просто повертел в руках. Тяжелые мысли не давали покоя. В последнее время особенно беспокоил сын, и раньше говорили, что Василий любит выпить, водит к себе каких-то сомнительных дамочек, но сейчас как с цепи сорвался. Началось все после того, как его сняли с командования авиаполком и отправили в тыл. Раньше Василий хоть как-то соблюдал приличия, знал меру, а теперь сильно изменился, стал грубым, раздражительным, нетерпеливым, говорят, даже распускает руки. Что с ним делать? А может направить на учебу военную академию? Пусть посидит с годик, повзрослеет, наберется ума разума. Да нет, нельзя. В Москве его тут же окружат друзья-приятели. Опять начнутся пьянки-гулянки. Пусть лучше тянет лямку в округе, а там решим. То ли дело его дочка Светлана, умница-отличница, скоро окончит школу, собирается поступать на исторический факультет университета. Хороший выбор. История – серьезная наука. Требует логического склада ума, аккуратности и усидчивости. И преподают ее солидные профессора. Сумеют вложить в ее голову правильное знание. Да, дочерью он может определенно гордиться. Вот почему так бывает. Родители одни, а дети совершенно разные. Сталин глубоко вздохнул и убрал трубку. До Кунцева было совсем нечего. За окном уже стали мелькать темные силуэты исп. Возле одной из деревень на пригорке стояла церковь. Сталин сразу ее узнал. Та самая, в селе Валыново деревянный еще с позапрошлого века, он вспомнил, как зашел в нее в самые трудные дни июля 41 первого, когда только все началось. Когда Красная Армия отступала, терпела одну неудачу за другой. Он, как обычно, возвращался вечером из Кремля, и вдруг захотелось остановиться, войти в эту маленькую церквушку. Впервые за 40 лет. Встали на шоссе, и он пешком поднялся на пригорок вошел в темное прохладное помещение. Церковь была скромная, и народа один старенький священник да несколько прихожан, точнее прихожанок, только женщины в темных длинных платьях. Он постоял немного, послушал службу, а затем, повинуясь какому-то внутреннему голосу, поставил свечку у иконы Николая Угодника, нашего защитника и заступника. На душе сразу стало как-то легче, появилась уверенность, что непременно отобьемся, «Остановим нашествие». И правда, вскоре появились первые успехи, удалось стабилизировать Западный фронт. И еще одну церковь он вспомнил Тихона Задонского в Сокольниках. И удивительную историю, связанную с ней. Опять же, было это в очень тяжелый день. 16 октября 41 года, когда из Москвы бежали все, даже ближайшие соратники – И уже все открыто говорили, что столицу все же придется сдавать. Вспомнили гениальный маневр Кутузова и стали настаивать на его повторении. Мол, Москва, как и сто тридцать лет назад, превратится для захватчиков в ловушку, что гитлеровские войска не выдержат суровой зимы, непременно покатятся назад. И даже самолет для него уже приготовили, чтобы лететь в Куйбышев. Ждал на аэродроме круглосуточно. Если бы их послушался, неизвестно еще как бы дело повернулось. Слава богу, что не оставил город. А помогла опять же случайность встречи с одной старой слепой женщиной. Да, он тогда колебался и уже почти согласился с доводами соратников, а те уже свои семьи вывезли и имущество переправили. Но все-таки не хотел покидать город. Слишком любил Москву, чтобы отдать ее на растерзание фашистам. И политические последствия могли быть непредсказуемыми. Вдруг японцы решились бы напасть на Дальний Восток, а воевать на два фронта очень плохо. К тому же с турками тоже была неясность. Могли перейти на сторону Германии, а это еще один действующий фронт, Закавказский. А войска были нужны здесь, под Москвой, чтобы остановить и отбросить фашистов. Жуков твердил, убеждал, противник выдыхается, надо продержаться еще немного. И в этот самый момент он вдруг вспомнил об одной женщине, блаженной Матрёне. Когда-то случайно услышал о ней, якобы предсказывающий будущий запомнил. Правда, тогда не поверил, ухмыльнулся недоверчивая ерунда это. И он, как марксист и материалист, отрицает подобное. Но тут вдруг задумался, а что если правда? В жизни чего только не бывает. В общем, сам не понимая, почему, приказал генералу Власику найти блаженную. Тот доложил, да, есть такая, живет в Сокольниках при храме Тихона Задонского. На дальней окраине города, в глухом месте, зовут ее Матрена Никонова. И к ней уже с утра очередь. Люди, в основном женщины, стоят по несколько часов, чтобы узнать о судьбе своих близких. А Матрена эта натуральная блаженная, слепая, почти парализованная, Однако, предсказывает уверенно, говорит четко, кто жив, а кто в плену, кто вернется, а кого уже нет в живых. Сталин кивнул, поехали. Охрану с собой не берем, ни к чему, чужим про этот визит знать не положено. Сели втроем, он сам, генерал Власик и еще водитель. Помчались по полупустому городу, распугивая грузовики и конные повозки. Люди спешно покидали столицу, шли целыми семьями, Толкая перед собой коляски с младенцами, неся в руках нехитрый скарб. За пятнадцать минут долетели до Сокольников. Слева и справа потянулись вековые деревья. Где-то справа слышались глухие разрывы. Немцы бомбили Измайловский парк. Там стояли артиллерийские полки. Последний резерв. Защищать центры Кремля, если немцы все же прорвутся. Чтобы руководство страны и города успело эвакуироваться. Верховный хорошо помнил тот день... Ранняя холодная осень раскрасила деревья в красные и желтые, а день выдался на удивление чистый и прозрачный. Яркое солнце, свежий чуть прохладный воздух. В такую погоду хорошо гулять по старинным аллеям, шуршать листьями. А но сейчас было не до этого. Машина сделала несколько поворотов и подкатила к небольшой деревянной церквушке. Возле крошечной пристройки толпились женщины, чего-то ждали. Увидев черную машину, испугались, бросились в рассыпную. Сталин усмехнулся. «Знали бы они, кто приехал!» спеша вылез, постоял, посмотрел по сторонам. Из пристройки появилась женщина, вся в черном, с интересом посмотрела на незнакомую машину. Генерал Власик подскочил к ней и что-то тихо сказал. Та бросила удивленный взгляд на Сталина, медленно кивнула и позвала за собой. Власик метнулся к двери, распахнул. Хотел было войти вслед за Верховным, но Сталин отрицательно покачал головой. «Жди здесь!» А начальник охраны замер, как в карауле. В комнате было темно, из всей обстановки железная кровать, покрытая тощим одеялом старый стол да пара стульев. На кровати сидела старая слепая женщина, куталась в короткую коцовейку, прохладно. Печка в углу давно остыла. В красном углу, как и положено, несколько икон, все старинные. Под ними еле тлела лампадка. Лики святых, темные, суровые, смотрят строго, осуждающие. «Зачем пришел? Ты же в Бога не веруешь?» Хотя и учился когда-то в духовной семинарии, но давно избрал иной путь. Сталин молчал, не зная, что сказать. «Как объяснить свое появление? Как начать разговор?» Слегка кашлянул, привлекая к себе внимание. Женщина повернула к нему слепое лицо. «Ты случаем не заболел, Иосиф Виссарионович? Кашляешь вот?» «Нет, спасибо», — чуть смутившись, ответил Верховный. «Чувствую себя хорошо». «Знаю, о чем хочешь спросить», — ответила женщина. «Отвечу. Из столицы не уезжай. Пусть другие бегут, а ты оставайся. Пока будешь в Москве, ни за что немцам ее не взять». Сталин кивнул, он и сам так чувствовал. Была какая-то внутренняя уверенность — нельзя покидать Москву. — И о будущем не беспокойся, — продолжала Матрёна. — Не одолеет нас немец. Красный петух заклюет черного. Сталин постоял, хотел еще о чем спросить, но передумал. Кивнул, повернулся и вышел. По машине раздраженно бросил генералу в В Кремль! Пора этих трусов и паникеров на место ставить. На следующий день объявили, что Москва-Астана не будет, никогда и ни за что. А через полтора месяца гитлеровцы потерпели первое большое поражение. Права оказалась Матрёна, не смогли они взять столицу. На самых окраинах стояли, считай, уже в черте города. До Кремля двадцать минут на машине, но с позором откатились назад, значит, сбудется и другое предсказание. «Заклюет красный петух черного». Сталин удовлетворенно кивнул и откинулся на подушки кожаного дивана. От этих воспоминаний стало немного легче. Тупая боль, сидевшая с утра где-то внутри ушла, а за окнами лимузина уже показался знакомый силуэт ближней дачи. «Приехали!» Оперативная сводка Советского информбюро за 17 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 17 мая. В течение ночи на 17 мая на Керченском полуострове Продолжались бои в районе города Керчь. На Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои. На других участках фронта чего-либо существенного не произошло. Вечернее сообщение 17 мая. В течение 17 мая на Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и продвигались вперед. На Керченском полуострове, в районе города Керчь, наши войска вели напряженные бои на других участках фронта чего-либо существенного не произошло. За 16 мая уничтожено 65 немецких самолетов. Наши потери – 20 самолетов. Советский корабль в Баренцевом море потопил транспорт противника водоизмещением 6000 тонн. За 16 мая частями нашей авиации на разных участках фронта уничтожено или повреждено 46 немецких танков. 90 автомашин с войсками и грузами, две автоцистерны с горючим, три полевых орудия, 13 зенитно-пулеметных точек, 17 минометов, разбито 45 железнодорожных вагонов, взорван склад с горючим, подавлен огонь трех артиллерийских и двух минометных батарей, рассеяна и часть уничтожена до трех рот пехоты противника.